Глава 249. «Месть». «Капитан, мы собираемся охотиться на существо со священной кровью. Я не думаю, что мы можем брать с собой любых людей». Ян Ман Ли попыталась возразить, когда услышала, что Цин тоже собирается с ними. «Хан Сень, но это превосходная возможность. Мне бы очень хотелось посмотреть, как вы будете на него охотиться. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Это условие не было прописано в миссии». Поэтому Цин был вынужден просить об этом Хан Сеня. «Я это сказала только в целях безопасности», — сказала Ян Ман Ли. «Да все нормально. Давайте, пойдемте, давайте пойдем вместе». Хан Сень понимал, что Ян Ман Ли права, так как Цин может принести им много неприятностей. Хотя Цин и Юань собирали максимальное количество всех очков Гена, кроме священных, все же им не хватало настоящего боевого опыта в сражениях. Поэтому они не смогут принести много пользы сражаясь с существом со священной кровью. Но У Хан Сеня был свой план, поэтому он согласился взять с собой сына. "Манли, тебе стоит поучиться у своего босса", сказал Цин. Ян Манли стиснула зубы, но ничего не ответила. Когда главной была Цин Сюань, она никогда не оказывалась в такой ситуации. Ян Манли теперь еще более скептично начала относиться к решению, которое приняла Цин Сюань, назначая Хан Сеня командиром. Такой безрассудный человек. Неужели он мог быть лучшим командиром, чем она? Группа из четырех человек отправилась в путь. Все они использовали маунтов. Им потребовалось два дня, чтобы добраться до нужного места. Хан Сень, существо со священной кровью находится в этом лесу. Оно похоже на обезьяну и очень гибкое, но самое страшное – это его скорость. «В прошлый раз, если бы игроку не удалось защитить нас, то мы бы умерли», – сказал сын. В его голосе звучал страх. Хан Сень кивнул. Он слышал, что тогда игрок был сильно ранен, но из определенного соглашения о неразглашении информации он не знал, кто нанес ему такие повреждения». А теперь оказывается, что это сделало существо со священной кровью. Ян Манли Ли начала говорить очень серьезно. В прошлый раз, когда мы с Цинь Сюань решили взглянуть на это существо, то убедились, что оно было очень быстрое и хитрое. В лесу его очень трудно убить, разве что только с большим количеством людей, но согласно миссии мы не можем нанести последний удар» что делает задачу еще более сложной. Хан Сень взглянул на лес, который был довольно густым. Деревья были примерно 10 футов в высоту, сквозь их кроны не проникало даже солнце. Сражаться с существом со священной кровью в темном лесу действительно будет трудно. Также в записях Цин сюань было отмечено, что это существо очень быстрое и сильное. Было еще отмечено, что она смогла бы справиться с его силой, Но только не с его гибкостью. Даже цин Сюань отметила, что убить такое существо очень непросто. Цин, Юань, пожалуйста, ждите здесь. Мы пойдем туда с Ян Манли, и я вас позову, когда мы вырубим существо со священной кровью, сказал Хан Сянь своим спутникам и повел Ян Манли за собой в лес. Ян Ман Ли очень хорошо стреляла из лука, что в данной ситуации было большим преимуществом. Однако она была заместителем Хан Сеня, поэтому была вынуждена выполнять его приказы. Она последовала за ним в лес. Когда они подошли к лесу, Хан Сень остановился и сказал: Манли, ты иди вперед и высматривай существо. Я с луком буду следовать за тобой и прикрывать тебя. Не переживай, как только оно появится, я сразу убью его. Ян Манли онемела, а в голове всплыло только одно слово. Месть. Вокруг деревья. Как он может прикрывать ее? Здесь стрельба из лука была совсем неэффективной. Ян Ман Ли считала, что если Хан Сень даже попытается выстрелить, то все, что он сможет сделать, это убить ее. Ты пытаешься избавиться от меня, прикрываясь общественными интересами? Сквозь стиснутые зубы процедила Ян Ман Ли. Хан Сень не стал ничего объяснять, а лишь сказал с улыбкой. Ты можешь отказаться исполнять мой приказ. Ян Манли со злостью посмотрела на хан Сеня и пошла вглубь леса. В отличие от Хан Сеня, она была на службе и уважала порядок. Листва деревьев была настолько густой, что в лесу было темно. Призвав Палаш, Ян Манли осторожно двигалась вперед. Идя, она думала о том, что если выберется отсюда живой, то обязательно подаст заявку, чтобы ее перевели. Циньсюань, ты сделала неправильный выбор. Через минуту после того, как ты ушла, он решил уничтожить меня. Ты называешь это талантом? Одновременно Ян Ман Ли ощущала и грусть, и гнев. Когда Ян Манли повернулась, то не увидела Хан Сеня. Это еще больше подтвердило ее мнение, что он хочет отомстить. Повернув голову, она разглядела черную обезьяну, которая подпрыгнула на павших листьях. Обезьяна была настолько быстрой, что за одно мгновение оказалась перед лицом девушки. Та лишь на секунду обернулась назад, а обезьяна уже появилась рядом. Ян Манли не смогла вовремя ее заметить. Было слишком поздно убегать или прятаться. Она замахнулась своим палашом. Несмотря на то, что она обладала хорошими навыками и большой силой, ее нельзя было сравнить с существом со священной кровью. Единственное, в чем она была лучше существа, это в стрельбе из лука. Существо со священной кровью схватило ее оружие одной лапой, но оружие от души существа мутанта не смогло повредить ее кожу. Другой лапой существо быстро схватило Ян-Манли за шею. Увидев ее когти, которые были острыми, как кинжал, она больше не могла сопротивляться. Вздохнув, она подумала: Черт, я умру! По плану этого ублюдка. Она была уже в отчаянии, но в тот момент заметила серебряный свет, который отрубил лапу, державшую ее за шею. Лапа упала, забрызгав землю кровью. Хан Сень появился сбоку и быстро помчался к кричащему существу. Ян Ман Ли смотрела на хансеня и не могла понять, откуда он взялся. Девушку захлестнули противоречивые эмоции, и она застыла на месте. Разве он не собирался уничтожить меня? Откуда он появился? Ян Манли смотрела на Хан Сеня, который очень быстро двигался, а его оружие будто танцевало в руках. Существо со священной кровью за мгновение потеряло все четыре конечности, и вот-вот должно было умереть. Глава 250 Против монстра На обратном пути Ян Манли ехала за хан Сенем на своем маунте. Ее одолевали смешанные чувства. Только теперь Ян Манли осознала, что на самом деле не знает Хан Сеня. Парень, которого она сильно презирала, стал совершенно другим. Когда она проиграла Хан Сеню в соревновании по стрельбе из лука, она не совсем в это поверила. Однако теперь ей было стыдно за то, что она так относилась к Хан Сеню. Он действительно смог многого добиться Ей стоило получше к нему присмотреться, Цин Сюань. Похоже, ты лучше видел его способности, чем я, подумала Ян Манли. Юань и Цин ехали рядом с Хан Сенем. Хотя Юань не получил душу существа, все равно он расхваливал Хан Сеня. Хан Сень, наше будущее будет легким. Теперь с тобой в замке стальных доспехов нам больше не придется переживать об охоте, взволнованно говорил Цин. «Ну, я же не могу убить всех существ со священной кровью», – с улыбкой отвечал Хан Сень. В этот раз он смог так легко убить существо только из-за того, что окружающая среда была подходящей для такого убийцы, как он. Кроме того, Цэнь Сюань оставила очень подробное описание, это тоже сильно помогло. Вернувшись в свой офис, в замке стальных доспехов, Хан Сень сказал Ян Ман Ли, «Заместитель». «Сегодня ты вела себя не очень профессионально. Учитывая твои способности, ты могла бы действовать намного лучше». Ян Манли покраснела, закусила губу, но ничего не ответила. Действительно, как и сказал Хан Сень, она могла бы намного лучше сражаться, но она все равно не смогла бы победить то существо. Причина, из-за которой она вела себя так, заключалась только в том, что она была очень недовольна ситуацией. В ян манли не было никаких аргументов для оправдания ты солдат поэтому должна доверять своему напарнику похоже что ты мне не доверяла прости командир такого больше не повторится опустив голову проговорила ян ман ли ян манли на самом деле пыталась извиниться она осознала что совершила ужасную ошибку а сражения хансеня и правда заслуживала уважения. хорошо удовлетворенно сказал ханель «Забудем об этом. Но я надеюсь, что такое больше никогда не повторится». «Никогда», – подтвердила Ян Ман Ли. После того, как Ян Манли Ли ушла, Хан Сень вернулся в Альянс и зашел на специальную онлайн-платформу. Юань уже отметил, что миссия выполнена. Ее исполнителем был только Хан Сень, поэтому он получил бутылку питательного вещества С-класса и 10 очков. Хан Сень был очень рад. Но в данный момент... Он ничего не мог купить, поэтому решил пока оставить свои полученные очки и подарочную карту на бутылку с питательными веществами. Если бы ему удалось где-нибудь найти учебники по практике сверхискусств гена, то он мог бы покупать только бутылки с питательными веществами и не тратиться на покупку самих рецензий С-класса. Но у Хан Сеня не было таких учебников поэтому он пока не мог использовать полученную подарочную карту. Зато у Хан Сеня наконец появилось время, чтобы спокойно встретиться со своей девушкой, но он не знал, что приближается шторм. Поскольку Лига военных академий запретила одному человеку принимать участие в различных предметах, Цзин Цзиу в этом году решил участвовать в турнире по стрельбе из лука, а это привлекло много внимания. Когда расписание игр и список участников был опубликован, все увидели, что соперниками Центральной военной академии Альянса во втором туре будет Академия Черного Ястреба. Если бы участники от Академии Черного Ястреба были прежними, никто не обратил бы на них внимания. Но люди заметили, что одним из участников был Ханс Сень. Только теперь они вспомнили, что Хан Сень на самом деле студент факультета по стрельбе из лука. Ха, будет на что посмотреть. Хан Сень против Цзинь Цзю. Я только знаю, что Хан Сень прекрасно владеет варфреймами и хорошо играет в черно-белый бокс, но кто знает его навыки по стрельбе из лука? Ну если он студент факультета по стрельбе из лука, то однозначно должен быть и хорошим лучником. Каким бы он ни был хорошим, его нельзя сравнивать с монстром Дзиндзю. Я никогда не смотрел соревнования по стрельбе из лука, но в этот раз обязательно буду смотреть. Дзиндзю, ты всегда будешь на первом месте. Лучший студент военной академии. Я говорю о Дзиндзю. Я признаю, что Хансень действительно очень сильный, но у него нет шансов выиграть у Дзиндзю. Хансень слабее Дзиндзю. К тому же сокомандники Хан Сеня намного слабее сокомандников Дзин В командном соревновании не возникает вопроса о том, кто станет победителем. Надеюсь, что Хан Сеню удастся преуспеть в индивидуальных соревнованиях. Но мне они вдвоем нравятся, и кто бы не проиграл, я буду огорчен. Это позор, что Дзин может принимать участие только в турнире по стрельбе из лука. Мне бы хотелось увидеть его игру на варфреймах, а я бы посмотрел его соревнования по боевым искусствам. «Дзин Дзю, король навсегда!» Несмотря ни на что, это будет очень увлекательный турнир. Надеюсь, Хан Сень сможет добиться успеха и даст нам возможность подольше наслаждаться просмотром. В Скайнете никто даже не думал о том, что Центральная военная академия может проиграть. В конце концов, на протяжении трех лет Дзин Дзю приносил ей победу. Хотя Хан Сень добился успеха в играх на варфрейме и черно-белом боксе, Похоже, его все равно не считали достойным противником Дзинзио. Даже Фан Мин Цюань, который всегда верил в Хан Сеня, сейчас был более сдержанным в предсказании победы той или иной Академии. Хотя ему очень хотелось, чтобы победителями стала Академия Черного Ястреба и Хан Сень. Просмотрев предыдущие игры Цзинь он был вынужден признать, что тот был настоящим монстром. Во всех военных академиях Альянса, среди тех, кто не прошел эволюцию, было очень трудно найти достойного соперника для Цзин Дзио. Мин Цюань не смог найти ни одного недостатка в Цзин Дзио. Хотя Хан Сеню всегда удавалось удивить его, все же думая о Цзин Дзио, он ощущал какое-то давление. С какими бы противниками ни сталкивался Цзин Дзио, этот монстр всегда побеждал. Совершенный монстр... Это все, что мог сказать Фан Мин Цюань про Дзин Дзио. Если Нелэна Чан Но можно было назвать мудрым, то Дзин можно было называть только правителем. Глава 251. Окончание эры. Во время тренировки команды атмосфера была немного угнетенной. После того, как они увидели списки, старые члены команды были уверены, что это их уничтожит так как им предстояло встретиться с Центральной Военной Академией Альянса уже во втором раунде. Непобедимый монстр, старые члены команды из-за этого человека считали, что оказались в очень трудном положении. Это расписание нарушило планы Си Цсян. Изначально она планировала, что команда будет практиковаться во время раундов, и благодаря Хан Сеню они смогут добраться хотя бы до пятого раунда. Если бы все участники команды смогли продержаться столько времени, то у них была бы уже некоторая практика и появилась бы уверенность в своих силах, и потом они были бы готовы встретиться с Центральной Военной Академией Альянса. Даже если бы они не выиграли у них, все равно они бы показали, что чего-то стоит. Однако получалось, что они должны будут уже во втором раунде столкнуться с монстром. А это означало, что их показатели в этом году будут хуже, чем в прошлом. Си Цян понимала, что им нужно выиграть, но даже с Хан Сенем она не была уверена, что ее команда сможет это сделать. В конце концов, в турнире по стрельбе из лука главным считался командный матч, а индивидуальные сражения были больше просто показательными. Конечный счет больше всего зависел от результата командного сражения. В Академии Черного Ястреба, кроме Хан Сеня, было совсем немного людей, на которых она могла положиться. Старые члены команды полностью утратили уверенность в своих силах, а новичкам нельзя было доверить такое сложное соревнование. Сложившаяся ситуация была довольно трудной. Ситсян подумала, черт, почему нам так не повезло, когда было распределение, кто с кем будет соревноваться. Но, несмотря на неудачу, она была тренером и была обязана поднять моральный дух команды. Тем не менее, она ничего не могла сделать. Все старые члены команды были уверены, что они проиграют. Даже если им удастся добраться до второго раунда, дальше им точно не пройти. «Нам очень не повезло. Только второй раунд, а у нас уже будет сильный противник», — начал жаловаться Шиджикан. «Ну, это ж хорошо, только сильные противники могут помочь нам, как показать наш прогресс». Джан Яна переполняла уверенность. «Большой прогресс, но мало возможностей. С нашей командой даже хансен не сможет сделать так, чтобы мы прошли дальше второго раунда», – небрежно сказал Лумен. «Результат не имеет значения. Главное, что мы уже многого достигли. К тому же мы еще даже не попробовали. Почему ты уверен, что мы проиграем? Хансень, ты согласен?» Джан Ян взглянул на хансена. «Конечно, мы выиграем». С улыбкой ответил Хан Сень. «Разве вам не кажется, что это будет очень интересно?» «Ну, «А что здесь интересного?» – озадаченно спросил Шиджикан. «Центральная военная академия Альянса – король в лиге. Адзин Зил – лучший студент среди военных академий. Если мы победим их, то мы завершим его эру. Разве вам не кажется, что это очень интересно?» Продолжая улыбаться, спросил Хан Сень. «Ну, мне кажется, что это совсем неинтересно. Было бы лучше, если бы нашим противником был кто-нибудь послабее», — сказал Шаджикан и горько улыбнулся. «Хан Сень. Не стоит так легкомысленно относиться к Дзин Дзио. Он действительно серьезный соперник», — важным тоном заметил Лумен. «Я никогда никому к не отношусь легкомысленно, но сейчас мне действительно кажется, что это будет интересно». «Я не могу придумать ничего более захватывающего, чем завершение этой эры и начало новой истории», – серьезно ответил Хан Сень. «Согласен, Хансень, я на твоей стороне». У Джан Яна горели глаза, и казалось, что он уже не может дождаться этого сражения. «Да ты просто ненормальный. Но раз мы все соседи, то если ты поедешь на турнир, то я последую за тобой. Но, боюсь, тренер не даст нам такой возможности», – обеспокоенно проговорил Шиджикан. Лумен скривился, расслабься. Мы обязательно туда попадем. Наша тренер очень умная. Она не отправит старых членов команды, которые утратили всю уверенность. Скорее всего, именно мы будем представлять нашу академию. Хан Сень отправился в кафетерий, и по дороге у него зазвонил Комлинг. Это был Танджан Лю. Когда Хан Сень ответил, появилось голографическое изображение Линфена и Танджан Лю. «Ты решил участвовать в турнире по стрельбе из лука?» — быстро спросил Джен Лю. «Ну, я учусь на факультете по стрельбе из лука. К тому же я член команды лучников, поэтому я обязан в нем участвовать. А что, в этом есть какие-то проблемы?» Хан Сен не мог понять, почему Джен Лю так этим интересуется. Танчжен Лю не ответил, а просто взглянул на Лин Фена. «Ты думаешь, что сможешь выиграть?» — спросил Лин Фен. «Ну, я в этом не уверен», — быстро ответил Хан Сен. Дзин Зиу действительно был очень силен, и Хан Сень сам не знал, сможет ли он его победить или нет. Для начала надо было хотя бы попробовать с ним сразиться. «Я буду смотреть твою игру», – спокойно сказал Линь Фэн. Хан Сень вопросительно посмотрел на Линь Фэна, потому что так и не понял, что тот имел в виду. Там Джан Лю попытался объяснить. Хан Сень, Дзин Зиу учился с нами в одной школе. Он был таким же сильным, как и Линфэн. Но, к сожалению, потом он пошел в Центральную военную академию, и у Линфэна не было шанса попробовать по-настоящему с ним сразиться, но мы уверены, что это будет очень сложное сражение. Теперь ты начал нервничать? Хан Сянь просто пожал плечами и спокойно ответил: Я никогда не думаю о том, что могу проиграть, поэтому и не переживаю об этом. Ха, если Цзиньзио услышит об этом, То будет очень счастлив, можно я передам ему твои слова? Тан Джен Лю усмехнулся, да как хочешь, небрежно ответил Хан Сень. Будь осторожен, будь очень осторожен, Дзин Зиу самый талантливый и трудолюбивый парень среди всех, кого я когда-либо встречал, неожиданно сказал Лин Фэн Хан Сень был удивлен, но серьезно кивнул в ответ. Если сам Лин Фэн такое говорит о ком-то, то этот человек. Действительно неимоверно силен. «Хорошо, мы обязательно будем присутствовать на вашей игре», сказал Танжан Лю и повесил трубку, а потом позвонил Цзинь Цзио. Номер один среди студентов военных академий звучит намного лучше, чем просто доллар. Хан Сень довольно дотронулся до своего подбородка. Однако, чтобы получить такой титул, ему нужно избавиться от парня, которого все называют монстром. Когда он пришел в кафетерий, Джи Янран Ран уже сидела за столиком. К счастью, ее соседки не было с ней, Хан Сень очень этому обрадовался. «Я слышала, что наша команда по стрельбе из лука должна будет сражаться с Дзин Дзю во втором раунде», – сказала Джи Янран. Ран. «Да, ну и что?» Хан Сень был удивлен тем, что даже Джи Янран Ран беспокоилась по этому поводу. «Если ты сможешь победить Дзин Дзю, то я буду сопровождать тебя в четырехдневном роскошном туре на Игейское море, — сказала Джиян Ран. Теперь у Хан Сеня появилось еще большее желание победить. Его глаза загорелись, и он пробормотал. «Четырехдневный роскошный тур. Вместе?» Глава 252. Четырехдневный роскошный тур для двоих. Изначально Хан Сень планировал просто дождаться турнира и посмотреть, как все будет. Но теперь у него появился стимул, чтобы победить Центральную военную академию. Думая о четырехдневном, роскошном туре, который он может провести со своей красивой, сексуальной девушкой, Хан Сень почувствовал, что его кровь начала кипеть. Причина, по которой Джи Янран Ран так сильно хотела, чтобы Хан Сень победил Дзин Дзио, Заключалось в том, что в прошлом году она возглавляла их команду по руке бога и они проиграли ему. Тогда они так и не смогли войти в топ-16 лучших. Женщины всегда были мстительными, а теперь команда Хан Сеня должна была играть против Дзинзио. Скорее всего, Джиян-ран очень не хотела, чтобы ее парень проиграл тому же Дзиньзио. Думая о награде, Хансейн начал тщательно просматривать записи с игрой Дзинзио. Хан Сень был вынужден признать, что дзинзио Циу все же был сильным соперником. Ему едва удалось найти его недостатки, но они были настолько незначительными, что все равно будет очень тяжело выиграть у этого парня. Однако, если рассматривать силу дзинзио то его считали самым лучшим среди всех студентов военных академий. Поэтому победить его силой было нереально. Сравнив себя с Дзинзио, Хан Сень пришел к выводу, что он хуже, как по силе, так и по скорости. Также Тан Джен Лю сказал Хан Сень, что Дзин смог набрать максимальное количество очков гена по всем видам. Причина, из-за чего Дзин Дзю еще не перешел во второе святилище бога, заключалась в том, что в следующем году за титул избранного он хотел сразиться с Линь Феном. Кроме того, Сверхискусство гена, которое практиковал Дзин Дзиу, тоже было невероятным. Линь и Тан Джин Лю также не знали, что это за вид, но они были уверены в одном, что по сравнению с другими людьми, которые тоже смогли собрать максимальное количество всех видов очков гена, Дзин Дзиу был лучшим именно благодаря этому сверхискусству гена. Будет очень трудно. Если бы я набрал максимальное количество очков гена по всем видам, то я бы честно и справедливо смог бы победить его, но у меня нет этих очков. Хан Сен не знал, что пока он изучал своего противника, тот также изучал его. Линь Фэн сказал, что Дзинзиу был очень талантливым и трудолюбивым человеком. Дзинзиу был умным и никогда не относился легкомысленно к тем противникам, которых уважал Линь Фэн. Дзин собрал всю информацию о Хансене, которая была в Скайнете. Он просмотрел записи его игры на варфреймах во время Звездного Кубка. Также внимательно просмотрел его игру в черно-белый бокс и даже саму рекламу с участием Хан Сеня. Дзинь нашел очень многое и внимательно все изучал. «Дзинь, что ты смотришь?» – спросил Цин Чен, подойдя к Дзину. Цин Чен был вторым в Центральной военной академии Альянса по стрельбе из лука. Изначально Цин Чен не был в команде по стрельбе, Он был в команде по варфреймам. Ранее он был капитаном в своей команде. Их академия выиграла чемпионат. Но однажды Цзинь Цзиу сказал, «Я хочу, чтобы ты был в моей команде». Поэтому он перешел в команду по стрельбе из лука. Но несмотря на это, Цин Чэнь был одним из лучших среди военных академий. Даже если не было Цзинь он все равно мог бы завоевать первое место со своей академией. Хан Сень. Из Академии Черного ястреба, ответил Циндзиу, продолжая смотреть видео и пытаясь не упустить ни одной детали. Я слышал об этом парня. Раз он смог победить Мелена Ченну в черно-белом боксе, то должно быть он довольно сильный. Цин Чан сел рядом с Дзинзиу и спросил: А что тебе уже удалось узнать о нем? Он очень хорош, ответил Цзиньзио. Цин Чен с удивлением посмотрел на дзинзиу. Совсем о немногих людях. Он мог такое сказать. По крайней мере, за все то время, что они вместе участвовали в конкурсах, он еще ни разу не слышал такой похвалы от своего сокомандника. «И насколько хорош?» — серьезно спросил Цинчан. «Его уровень физической подготовки такой, как у тебя. К тому же ему удается делать превосходные суждения, отчего кажется, что он умеет читать мысли. Тогда это будет очень интересно». Если бы у нас не было достойного соперника, то игра была бы очень скучна. Цинчан рассмеялся. Ты прав. Но я бы хотел посмотреть побольше видео с ним и изучить его навыки. С таким человеком, как он, будет тяжело справиться. Дзин Дзиу тоже рассмеялся. Он никогда не боялся своих соперников. Цинчан кивнул. Он открыл две банки с пивом, одну протянул Дзин Дзиу и облокотился на спинку дивана. Зато они не настолько хороши. Дзинзио показал видео с другими игроками из Академии Черного Ястреба. Он провел детальное исследование каждого участника. Цин Чен уже привык к стилю Циндзио. Просмотрев все, он сказал: Ну, у сокомандников-то есть еще неделя. Вообще, турнир по стрельбе из лука был непопулярным, но в этом году он привлек много внимания, так как Цинзиу собирался в нем участвовать. Многие фанаты хотели лично посмотреть на игру Дзиндзил или Цинчена, поэтому сами прибыли на планету Гот. Все команды по стрельбе из лука также прибыли на планету Гот и поселились в отеле возле самого стадиона. Пока Сицян решала вопросы о размещении ее команды, они стояли в холле и рассматривали другие прибывающие команды. «Ты Хансень?» Девушка в форме, увидев Хансеня, подошла к нему. «Я? А ты?» Хан Сянь посмотрел на девушку, на ней была униформа другой военной академии, и она несла колчан. «Тю Мэй, мне очень понравилась реклама с твоим участием, можно попросить автограф?» Девушка достала ручку и листочек и с надеждой посмотрела на Хан Сяня. «Тю Мэй, ты, Тю Мэй, из военной академии Сянь Ши Кан и несколько старых членов команды недоверчиво смотрели на девушку. Имя Тюмин Мэй знал практически каждый лучник из военных академий. В прошлом году она была новичком, но несмотря на это помогла своей довольно слабой команде занять третье место в турнире. После этого Тюмин Мэй стала знаменитой, поэтому в этом году ее военная академия Сень-У привлекла много внимания. Глава 253 «Приглашение от монстра». Хан Сень изучал только участников команды из Центральной военной академии Альянса, поэтому других участников практически не знал. Также он не знал имя Цю Мин Мэй. он расписался и отдал ей листочек. Большое спасибо, надеюсь у нас будет возможность сыграть матч. Цю Мин Мэй выглядела взволнованной, но быстро вернулась к своей команде. Когда Хан Сень развернулся, то увидел завистливые взгляды у своих товарищей. Шиджика схватил Хан Сеня за шею и чуть ли не прокричал «Хан Сень! Сама Тю Мин Мэй попросила твой автограф!» Не только его сокомандники, но и другие участники сердито поглядывали на него. Тю Мин Мэй была великолепной и обладала превосходными навыками по стрельбе из лука. Не было сомнений в том, что она была настоящей звездой на турнире по стрельбе. То, что она попросила у Хан Сеня автограф, Заставила большинство парней ощетиниться. «Парни, прекратите. Ведите себя прилично, пожалуйста». После того, как Сицсян уладила все вопросы, члены команды отправились по своим номерам. «Не гуляйте. После того, как перекусите, отправляйтесь на стадион и немного потренируйтесь». Сицсян не хотела, чтобы команда просто так гуляла и встревала в неприятности. Победов, они отправились на стадион «Год». Где и должны были проходить 10-дневные соревнования. Это Дзинзиу! прошептал Шиджикан, когда они пришли на стадион. Все оглянулись и увидели, что команда из Центральной военной академии проводит тренировку. Цзиньзиу стрелял в движущуюся цель, которая была на расстоянии в 300 футов. Все восемь раз он попадал в глаз быка. Безумно стабильно прокомментировал Лумен. Неожиданно парень подошел к ним, держа в руке лук и спросил. «Ты Хан Сень?» «Я». «А ты кто?» Хан Сень осмотрел парня с головы до пят, но не смог его узнать. «Запомни меня. Я Фан Вен Дин из военной академии Смита. Мы победим вас и выйдем во второй раунд, чтобы сразиться с Центральной военной академией Альянса», — высокомерно заявил парень. Хан Сень улыбнулся, но ничего не ответил. Шиджикан собирался что-то сказать, но в этот момент к ним подошел другой парень. Шиджикан открыл рот, но не сказал ни слова. Увидев подошедшего, у него расширились глаза. Не только Шиджикан, но и все остальные уставились на этого парня, так как это был Дзинзиу из Центральной военной академии. Дзинзиу представился подошедшей и протянул правую руку Хан Сэню. Хан Сень, «Хан Сень», ответил на его рукопожатие. Дзин Дзин сказал с улыбкой, «Я хотел поздороваться с тобой во время матча, но раз увидел тебя пораньше, то решил подойти. С нетерпением жду нашей игры. Я тоже». Хан Сень был немного смущен. Все сильные игроки, с которыми ему приходилось встречаться, были довольно странными. Дзин Дзин из ниоткуда просто подошел к нему, чтобы поздороваться, Хан Сень ничего не почувствовал, когда говорил с Дзинзио, но другие были шокированы. Репортеры, которые видели эту встречу, уже начали придумывать различные заголовки: приглашение от монстра, немезида императора, вероятность победы Академии Черного Ястреба, как бы там ни было, но многие теперь были уверены, что Цзинзиу серьезно воспринимает Академию Черного Ястреба, вернее, Хан Сеня. Фан Вэн Цзин, о котором уже забыли, чувствовал себя ужасно. Теперь никто не обращал на него внимания, а его слова были забыты из-за появления Цзин Цзио. Вэн выступала в прямом эфире на стадионе. Когда она увидела их встречу, она была приятно удивлена. Она должна была вести шоу по черно-белому боксу, но когда узнала, что Хан Сень будет принимать участие в турнире, попросилась вести соревнования по стрельбе из лука. Она не могла понять, почему Хан Сень отказался от черно-белого бокса ради стрельбы из лука. Он был очень хорош в черно-белом боксе, поэтому действительно мог победить. Хотя он и был студентом факультета по стрельбе из лука, Вэн Сюсю Сю все равно не могла понять его выбор. В этом году Дзин Дзил решил участвовать в стрельбе из лука, а согласно правилам он не мог принимать участие в других соревнованиях. Соответственно, он не мог играть в команде по черно-белому боксу, а кроме их команды, самой сильной была команда из сен жермен Хан Сень уже доказал, что легко может победить команду сен жермен поэтому участие в черно-белом боксе было бы для него идеальным выбором. Тем не менее, он решил соревноваться по стрельбе из лука, и во втором раунде им придется столкнуться с Центральной военной академией Альянса поэтому она никак не могла понять его выбор. Наблюдая, как Хан Сень разговаривал с Дзин Дзиу, Вэн Сю, -Сю казаться, что она что-то поняла. Наверное, Хан Сень и Дзин Дзиу заключили договор, согласно которому они должны будут соревноваться в стрельбе из лука, поэтому они вдвоем и выбрали этот вид соревнования. Вэн Сюсю -Сю начала воображать. Она уже даже придумала заголовок своей статье. Рандеву между монстром и императором. Вен Сюсю все больше и больше приходила в восторг от своей работы. Как только она вернулась в офис, то тут же принялась писать. Вен Сюсю было богатое воображение. Хотя на самом деле Дзинзиу просто поздоровался с Хан Сенем, так как слышал о нем от Линфэна и Танжан Лю. Но в ее статье появилась и любовь, и ненависть между Хан Сенем и Дзинзиу. Она добавляла фотографии отчего все начинало казаться реальным. Прочитав ее статью, все принялись обсуждать отношения между Хан Сенем и Дзин Дзио. Глава 254. Эксперт по стрельбе из лука. Мне было очень интересно, почему они вдвоем выбрали стрельбу из лука. Оказывается, между ними что-то происходит. Верно, я уже не могу дождаться их сражения. Монстры и император. Я уверен, что Ник Хансене в черно-белом боксе – император. Я видел, как Хансене играл в черно-белый бокс, он смог выиграть у Нелена со счетом 5-0. Один Диу удалось обыграть Нелена только со счетом 3-2. Должно быть захватывающее шоу. Очень, очень волнительное. Центральная военная академия Альянса выиграла свой первый раунд безо всяких неожиданностей. Однако после своего выступления команда не ушла. Они сели на трибуны, собираясь смотреть другие сражения, а это давало повод убедиться в том, что Цзинзиу и Хан Сеня действительно связывают какие-то отношения. Вен Сюсю была сильно взволнована и направила свою камеру на дзинзию и хансеня, вместо того, чтобы снимать происходящее сражение. Между зрителями также велись горячие обсуждения. Наконец, наступила очередь Академии Черного Ястреба. А их противником в первом раунде была военная академия Смита. Всех очень интересовало, кого же выбрала Си Цян, чтобы представлять Академию Черного Ястреба. Результат удивил всех. Кроме Сюй Тяньхао, который был старым капитаном команды, были четыре первокурсника из комнаты 304. Чиджикан был настолько удивлен, что даже открыл рот. Он никак не ожидал, что его выберут, чтобы он представлял их Академию. Его навыки были на среднем уровне, даже немного хуже, чем у старых игроков. Что касается Лумена и Джан Яна, то среди участников команды у них были довольно неплохие навыки, поэтому не было удивительно, что их выбрали. «Вперед! Я в тебя верю!» Сицсян улыбнулась и похлопала Шиджикана по плечу. Как и говорил Лумен, Сицсян действительно очень ценила моральный настрой участников, поэтому она предпочла выбрать Шиджикана – чем тех, кто утратил веру в свои силы. Если бы у капитана Сюитань Хао не было веры в победу, то, возможно, она бы его и не заменила. «Не переживай, мы болеем за тебя», — сказал Джан Ян и также хлопнул его по плечу. Шиджикан быстро ответил. «Чего мне переживать? В этом раунде нам не придется столкнуться с монстром. Но даже в следующем раунде ради нас Хан Сень сможет выиграть у него». Лумэн и Джан Ян с презрением посмотрели на Шиджикана но ничего не произнесли. Они продолжали тренироваться. Командное соревнование проходило в плей-офф. В каждой команде было по пять участников. На территории для соревнования, где было полно препятствий, команда, которая сможет победить всех пятерых своих соперников, и будет победившей. Это очень напоминало перестрелку. Только здесь использовались особые стрелы. Эти стрелы были с плоским наконечником, на конце которого был магнит. Когда стрела попадала в игрока, человек тут же исчезал. На шоу, которое вела Вен Сюсю, был приглашен известный эксперт по стрельбе из лука Фен Лун. он должен был анализировать всю игру. Профессор Фен Лун, не могли бы вы дать анализ текущей ситуации в этих двух командах попросила Вен Сюсю у приглашенного гостя. Несмотря на то, что ранее Вен Сюсю почти ничего не знала о стрельбе из лука, До начала турнира она прочитала много информации, поэтому уже хорошо разбиралась в правилах и командах участников. Военная Академия Смита была примерно на том же уровне, что и Академия Черного Ястреба. В прошлом году Военная Академия Смита во время турнира по стрельбе из лука показала лишь немного более лучшие результаты, чем Академия Черного Ястреба. В этом году в военную академию Смита на факультет по стрельбе из лука поступило тоже довольно много студентов. Среди них был Фан Вэн Дзин, который был лучшим. Фэн Зюлун прокашлялся и начал говорить. «У академии «Черного ястреба» и академии Смита одинаковый уровень навыков, поэтому, думаю, у них есть 60% на выигрыш. Вы считаете, что у академии «Черного ястреба» только 60% шанс на победу?» Удивленно переспросила Вэн «Нет, я думаю, что у Академии Смита есть 60% на победу», небрежно ответил Фэн цзю Вэн была поражена. Все прекрасно знали, что у них в команде был Хан Сень, к которому даже Дзин Дзью относился серьезно, поэтому она не ожидала, что профессор может такое сказать. Фэн цзю лун не дождавшись следующего вопроса, продолжил. Я знаю, что в Скайнете много обсуждений по поводу Хан Сеня и Дзин Дзью, но я профессиональный аналитик, поэтому с уверенностью могу сказать, что это просто трюк Академии Черного Ястреба, так как у них нет действительно достойного противника, который может выступить против Центральной Военной Академии Альянса. Я даже могу сказать, что им будет трудно победить и Академию Смита». Слова Фэнзю Луна вызвали злость у зрителей. что это за эксперт? Что там за ерунду он говорит?» «Моему императору пожал руку сам Дин Диу. Академия Смит — это ничто!» «Откуда появился этот так называемый эксперт?» «Эй, профессор, иди в задницу!» Поклонники как Дин Дью, так и хан Сеня высказывали свое недовольство. Хотя слова эксперта Вэн Сю Сю тоже очень смутили, Но она не могла критиковать его на своем шоу. Девушка просто спросила. «Наверное, есть какая-то причина, из-за которой вы так поддерживаете Академию Смита». Фэн Зюлун Лун улыбнулся и ответил. «Ну, я эксперт, поэтому на меня не влияет общественное мнение. Напротив, я опираюсь только на данные. Я говорю, что у Академии Смита больше шансов, основываясь только на научном анализе. Мне не нужно делать суждения, основываясь только на данных». Хотя общественность ввели в заблуждение подобным трюкам, все равно это не отменяет факта, что Академия Черного Ястреба – слабая команда. После этих слов Вэн Сюсю почувствовала себя униженной. Получается, если верить тому, что говорил Фэн Цзю Лун, то ее статья была обманом. Но Фэн Цзю Лун не знал, что Вэн Сюсю написала такую статью. Причина, из-за которой Фэн Цзю Лун сделал такой анализ – Заключалось в том, что Фан Вэн Дзин был его племянником. Фэн Дзю Лун знал, что родители Фан Вэн Дзина были профессиональными лучниками и знал, что Фан Вэн Дзин обладает превосходными навыками в стрельбе из лука, поэтому он воспользовался этой возможностью и решил похвастаться своими отличными навыками в проведении анализа. С помощью этого шоу он хотел заработать популярность как для себя, так и для своего племянника». Глава 255. Луки Фен Зюлун продолжал говорить: В этом году в Академию Смита поступило много талантливых студентов, особенно студент по имени Фан Вен Если вы хоть что-то слышали о соревнованиях по стрельбе из лука, то должны знать Фан Хуа и Фан Юньмей это два профессиональных лучника среди тех, кто прошел эволюцию. Фан Вен из этой превосходной семьи, и он также обладает талантом по стрельбе из лука. Этот лучник – настоящая звезда. То есть вы хотите сказать, что Фан Вен Дин лучше, чем Хан Сень в стрельбе из лука? Вен Сюсю Сю пыталась сдержать гнев. Но как у вас вообще мог возникнуть такой вопрос? Как тот, кто играет на варфреймах, тратит время на черно-белый бокс и даже снимается в рекламе, может быть настоящим лучником?» Готов поспорить, что вы об этом не знали. Этот Фэн Дзю Лун – старший брат Фан Юньмея. Правда? Да, это правда. Я живу в том же здании, что и Фан Вен Дин. И вижу, что к нему часто приходит Фэн Дзю Лун. Какой наглый! Че это из за эксперт такой? Как он вообще смеет говорить такой бред? Я никогда не слышал, чтобы навыки по стрельбе из лука могли передаваться по наследству. Очень скоро зрители узнали, что между Фэн Дзю Луном и Фан Вен Дином существует родственная связь. В данный момент уже началась игра. Каждая команда появилась на своей стороне поля. Поле было прямоугольной формы, его длина достигала полмили. На нем были всевозможные препятствия. Небольшие холмы, деревья, стены – это позволяло игрокам применять различные тактики. Игроки могли выбирать различные луки и стрелы среди тех, что предоставляли спонсоры. Так как у всех был разный уровень силы, различные предпочтения, то правилами не запрещалось выбирать модели оружия. Для каждого уровня силы было множество вариантов моделей, от 6.0 до 20.0. Несмотря на то, что было предоставлено много высокотехнологичных луков, которые прекрасно объединяли в себе простоту использования и точность, все же Хан Сень выбрал традиционный длинный лук. Длинный лук был довольно труден в использовании, но его можно было подстроить под любые обстоятельства. Он практиковался на нем еще с того времени, когда заканчивал общее обязательное образование, и также использовал его во время тренировок с Ян Ман Ли. После, уже в военной академии, он изучил еще много различных техник его использования. На данный момент у него был высокий уровень по стрельбе из лука. Самым популярным был длинный лук модели 11.0. Как правило, старшекурсники в военных академиях могли достичь показателей уровня силы в 12-13 баллов. Соответственно, они выбирали луки модели 11.0 или 12.0. Но лук, который выбрал Хан Сень, считался довольно слабым. Показатели Шиджикана были высокими, поэтому он выбрал лук современной модели 14.0. Этот лук был очень мощным но у него была плохая гибкость. Несмотря на то, что такой продвинутый лук был легче в использовании, чем традиционный, вам приходилось жертвовать скоростью. Шиджикан планировал сражаться на расстоянии и не собирался приближаться ни к одному игроку из военной академии Смита. Джан Ян, как и Хан Сень, выбрал традиционный лук, но взял модель 12.5, поэтому он был мощнее. Лумен предпочел охотничий лук С определенными стрелами. Он был намного точнее, чем традиционный лук. Можно сказать, что он объединил в себе и традиционные, и продвинутые виды лука. Сюй Таньхао выбрал продвинутый лук 13.0. Как и Шиджикан, он чаще всего атаковал издалека. Но он был не намного слабее, чем Шиджикан, который был либо прирожденным геркулесом, либо у него было намного больше очков гена. Из всех луков Хан Сень выбрал тот, для использования которого требовалось меньше всего силы. Из-за этого Фэн Зю Лун снова начал его критиковать. Ха, он выбрал лук модели 11.0, а это значит, что у него очень низкие показатели физической силы. Если он стал членом команды, и несмотря на то, что он новичок, то он все равно должен был выбрать модель хотя бы 12.0. Поэтому можно сделать вывод, что он среди всех участников самый слабый. Я еще больше уверился в свое мнении. Хан Сень потратил все свои силы на игры на варфреймах, соревнованиях в черно-белый бокс, и, зная это, мы теперь понимаем, почему у него такая плохая физическая подготовка. Затем Фэн Зю Лун сменил тему и снова начал говорить о своем племяннике. Фэн Вэн Дин намного лучше, чем он. Они вдвоем выбрали традиционные луки, но фан Вэн Дин предпочел модель 12-5, А это говорит о том, что у него весьма высокий уровень физической силы. Фэн Зю Лун не жалел сил и постоянно восхвалял своего племянника. Но зрители перестали обращать на него внимание. чушь! Это ничего не доказывает. У меня лук 15-0, но я не могу долго его использовать. Да звучит сейчас слишком фальшиво. Откуда ты знаешь, что Хан Сейн даже с таким луком не сможет его победить? Именно. В руках мастера любой лук может быть отличным». «Я слышал только про Хан Сеня. А кто такой этот Фан Вэн Такие слова привели к большой антипатии по отношению к профессору. Даже поклонники других команд начали защищать Хан Сеня. О настоящих поклонниках Хан Сеня даже не стоит и говорить. «Профессор Фан, я думаю, ваше мнение немного субъективное. У наших зрителей, похоже, очень много разных мнений», — сказала Вэн Сюсю. Фэн Цзю Лун взглянул на комментарии и ответил небрежно. «Ну, правда, всегда находятся в руках только нескольких человек. Я просто озвучиваю факты, которые не все могут принять, особенно те, кто не слишком умен. Я уверен, что очень скоро они поймут, что я был прав. Результат игры все подтвердит». Такие слова вызвали еще большую ненависть по отношению к его знаниям. Джи Янран и Цю -ли, Ли тоже были шокированы его словами. Цюлили разозлилась. «Что это за дряной эксперт? Он совершенно непрофессионален!» У Джи Ран помрачнело лицо. Скривив губы, она сказала, «Но он прав только в одном. Результат соревнований все покажет. Только он будет абсолютно противоположным тому, который тот предсказывает». Несмотря на то, что зрители продолжали на него жаловаться, профессор их просто игнорировал и продолжал говорить о силе команды из военной академии Смита. В этот момент игроки из Академии Черного Ястреба и Академии Смита уже воспользовались возможными препятствиями и пытались приблизиться друг к другу. Сражение вот-вот должно было начаться. Глава 256. 5 стрел. У Фэнзю Луна были свои причины хвалить Фан Вензина. К тому же он действительно был сильным лучником. У Фан Вензина была превосходная техника владения луком. И командовать командой у него получалось хорошо. В Лиге Военных Академий он действительно мог быть признан лучшим игроком. Если бы не было Хан Сеня, то он бы мог помочь своей команде, чтобы дойти до соревнования с сильным противником. «Для начала давайте займем высокие точки и определимся, откуда мы можем дать отпор соперникам», – сказал Сюй Тяньхао. «Капитан, я думаю, в этом нет необходимости». «Я считаю, что мы напрямую сможем с ними справиться», – высказал свое мнение Джан Ян. Лу Мэн тоже высказал свое предположение. «Но мы долго не тренировались играть как команда. Если мы будем сражаться с ними на расстоянии, то действия нашей команды будут не очень впечатляющими. Мы должны двигаться вперед и держаться от них на небольшом расстоянии. Хан Сянь – превосходный лучник. Я думаю, он сам сможет с ними справиться». «Что скажешь, Хан Сень?» – спросил Сюй «Это же Академия Смита. Мы в любом случае победим!» – с улыбкой ответил Хан Сень. Шиджикан выглядел взволнованным. «Так чего же мы ждем? Пойдемте!» Вперед! Сюй Тянь уже давно не видел такого настроя в своей команде, так как последние годы они все время проигрывали. Раз первокурсник проявил такую отвагу, то Сюй -Тянь -Хау с радостью готов был ему помочь. Команда из пяти человек, используя всевозможные предметы для своего прикрытия, быстро приближалась к команде из Академии Смита. Они все же решили не занимать никаких определенных точек. Академия Черного Ястреба двигается вперед. Они вообще серьезно не воспринимают команду соперников. Потрясающе! Мне кажется, что это немного опасно, не так ли? Опасно. «Хан Сенью вообще не стоит даже сосредотачивать свое внимание на Академии Смита. У него такой же уровень, как у Дзин Дзио. Потрясающе! Мне так это нравится!» Наблюдая за рисковыми действиями игроков из Академии Черного Ястреба, зрители начали волноваться. В игре по стрельбе из лука самым интересным был бой, а не быстрое уничтожение противников. Изначально Фэн Дзюлун немного беспокоился о том, что у фан Вэн Дина могут возникнуть некоторые проблемы с Академией Черного Ястреба. Но видя, как двигается команда, он с удивлением сказал, «Ну, похоже, я даже слишком хорошо говорил об Академии Черного Ястреба. Кроме их плохих навыков, у них нет даже никакой тактики. Они совершенно не подстраховываются и не работают вместе. Если они решили так играть, Тогда зачем некоторые из них выбрали себе продвинутые виды луков? Они должны были выбрать обычные длинные луки. Я уверен, что Академия Смита сможет выиграть намного легче, чем я предсказывал. Наблюдая за игрой, Венсю тоже нахмурилась. Если учесть то, что она недавно услышала, то получается, что слова Фэнзю Луна не были лишены смысла. Стратегия Академии Черного Ястреба выглядела невежественной. Обычно, если команда собиралась приблизиться к своим противникам, то они делали это постепенно и старались все время скрываться за различными предметами. Но все пять человек сейчас устремились вперед, поэтому их легко мог поразить враг, который скрывался за объектами местности. Единственный шанс на победу Академии Черного Ястреба это мгновенно победить своих соперников, не дав им ни малейшего шанса начать атаку. Однако, бросившись вперед, Академия Черного Ястреба оказалась в невыгодном положении, потому что сразу же победить всю команду Академии Смита просто невозможно. Увидев, как двигаются игроки Академии Черного Ястреба, Фан Вен Дин усмехнулся и отдал приказ. «Прячемся и занимаем выгодные позиции. Стрелять только по моей команде». «Капитан, да они уже в пределах досягаемости для меня. Мне-то можно стрелять?» – спросил один из игроков у которого был продвинутый лук модели 14.0. «Держи их на прицеле. Когда они доберутся до упавших деревьев, мы начнем атаку», сказал Фан Вен Дин, следя за их противниками. Игроки Академии Черного Ястреба не останавливались. Хотя команда Академии Смита могла начать атаку уже сейчас, но только один их игрок с продвинутым луком смог бы точно попасть в цель. Учитывая такое расстояние, один лук не сыграл бы большой роли. Но раз Хан Сень со своей командой продолжали двигаться вперед, то Фан Вен Дин решил подождать, пока они подойдут поближе. Территория с упавшими деревьями была самой открытой на всем игровом поле. К тому же она была досягаемой для всех игроков Академии Смита. Видя, что игроки Академии Черного Ястреба направляются именно на эту территорию, даже зрители почувствовали опасность. Эта игра, скорее всего, закончится меньше, чем за пять минут, с улыбкой сказал Фэн Дзю Лун. Но через мгновение улыбка Фэн Дзю Луна застыла на его губах. Когда команда Хан Сеня вошла в зону досягаемости команды Академии Смита, это также значило, что теперь игроки Академии Черного Ястреба могут достать врагов. Как только Фан Вен Дзин отдал приказ приготовиться, в них уже полетели стрелы. Два игрока из команды Академии Смита, которые считали, что они хорошо спрятались, мгновенно исчезли. Хотя Фан Вен Дин и еще два игрока успели уклониться от стрел, они уже утратили возможность нанести ответный удар. Наступила полная тишина. Все увидели, что Хан Сень почти одновременно выстрелил пятью стрелами. Через мгновение на трибунах раздались громкие аплодисменты какого черта а как он узнал где спрятались пять игроков команды академии смита так быстро я даже не увидел как он дотронулся до своего лука настолько сильный игрок теперь понятно почему дзин Дзью относится к нему так серьезно он не только император в черно-белом боксе но и потрясающий лучник непобедимый поле было очень большим если игроки решили спрятаться то обычно их было довольно трудно найти но стрелы хан Сеня были похожи на ракеты которые сами нашли свои цели и тут же пронзили их. Это соревнование напоминало сражение между взрослыми и детьми. Однако для Хан Сеня это было нетрудно. Он был превосходным убийцей, а у этой территории была фиксированная карта. Хан Сень знал, что как только они доберутся до упавших деревьев, для их соперников настанет лучшее время для того, чтобы начать атаку. А то, что он смог определить, где они спрятались, было одним из его преимуществ. Глава 257. Будет борьба. Пошли. Здесь больше не на что смотреть. Дин Диу встал первым. Он, правда, очень сильный соперник. Я с нетерпением жду сражения с ним. Это такой позор, что у него настолько слабые сокоматники. Цинчен кивнул. Он был игроком, у которого был очень похожий стиль игры с Хан Сенем, поэтому он действительно был поражен способностью того принимать верные суждения. Жизнь была наполнена соревнованиями, но найти соперника, который обладает таким же уровнем, как и ты, было событием, которое можно было отпраздновать. Когда Цинчен Чен наблюдал за Хан Сенем, он думал о том, что бы он сам сделал, если бы был на месте Хан Сеня. И в итоге Хан Сен делал то же самое, о чем он думал. Цинь Чен использовал ту же скорость, тот же путь и также рассчитал бы время. Хотя Цин Чен еще не сражался с Хан Сенем, но уже считал его самым грозным и сильным своим противником. Теперь Цин Чену еще сильнее захотелось победить Хан Сеня. Ему даже хотелось, чтобы сокомандники Хан Сеня стали намного сильнее, чтобы их команды, могли соревноваться, имея одинаковый уровень. В тот момент, когда игроки Центральной военной Академии Альянса ушли, послышались громкие аплодисменты. Оказалось, что Академия Черного Ястреба уже выиграла. Всего за три минуты Академия Смита была уничтожена. Для них это был настоящий кошмар. Даже если бы тогда они начали убегать, то все равно их бы убили. Создавалось впечатление, что устрел Хансеня были глаза – Стрельба из лука отличалась от стрельбы из огнестрельного оружия. Даже самому быстрому лучнику все равно нужно время для того, чтобы достать стрелу и натянуть тетиву. Вот поэтому Фан Вэн Дин до самого конца так и не пытался убежать. Сражение закончилось быстрее, чем за пять минут. Ха. Профессор Фан Зюлун верно говорил. «Да, гений – это гений. То Фан Вэн Дин однозначно выиграет. Это что это было за заявление, кто это сказал?» А теперь стрельба из лука стала намного интереснее, чем я думал. Джи Янран с облегчением вздохнула и попрыгнула от радости. Тсюйли махала кулаком и начала высмеивать профессора. Гений! Хорошая игра! У так называемого эксперта, наверное, случился нервный срыв. Да на его месте я бы сама себя убила. Фан -дзю Лун не мог вымолвить ни слова. Он так сильно хвалил фан Ван а тот с таким позором проиграл. Такая победа снова помогла Академии Черного Ястреба и Хан Сеню оказаться в центре внимания. Все средства массовой информации, которые транслировали турнир по стрельбе из лука, начали загружать видео этой игры. Хотя команда Академии Смита не считалась сильной, все же пять стрел, выпущенных Хан Сенем, были удивительными. Кроме того, сам Дзин Дзиу серьезно относился к Хансеню что также повысило интерес зрителей. Вэн Сю, Сю, не жалея сил, хвалила Хан Сеня. Она написала статью с таким заголовком «От черно-белого бокса до турнира по стрельбе из лука. Император Хан Сень». Она описала прошлую игру Хан Сеня в черно-белый бокс, чтобы люди смогли больше о нем узнать. Прочитав статью, многие люди начали искать в Скайнете запись игры Хан Сеня в черно-белый бокс после просмотра которой еще сильнее в него влюбились. Хан Сень стал завоевывать все больше и больше поклонников, поэтому теперь уделялось особое внимание игре между Центральной военной академией Альянса и Академией Черного Ястреба. Многие люди верили, что Хан Сень многое сможет сделать, но были убеждены, что Центральная военная академия все равно выиграет. В конце концов, Дзин Дзи узнали намного лучше – К тому же в его команде все игроки были сильны, они в любой момент могли бы возглавить любую команду по стрельбе из лука. А в команде Академии Черного Ястреба, кроме Хансеня, не было сильных игроков, у них было три игрока, которые вообще были первокурсниками. Именно из-за этого у людей не было большой надежды на то, что Академия Черного Ястреба сможет победить, хотя они с нетерпением ждали встречи Хансеня и Дзин Никто не верил, что Дзин Дзиу сможет проиграть. Все-таки он был монстром, а монстр непобедим. Даже у самой Академии Черного Ястреба не было большой надежды на победу. Перед началом матча, когда Си Цсян объясняла тактику, она также добавила, что будет достаточно, если они постараются сделать все возможное. Участники команды тоже думали о таком. Никто даже не смел мечтать о победе. «Даже Джан Ян, который всегда был настроен позитивно, сказал, что если они смогут убить хотя бы одного, ну или двух игроков из Центральной военной академии, то этого уже будет достаточно». Хан Сень нахмурился. «Если бы это была другая игра, то ему было бы все равно, однако победа в этой игре означала поездку с его девушкой, поэтому он должен был победить». «Тем не менее, это было соревнование между командами». Поэтому ему нужна была поддержка его сокомандников. Они хотя бы должны были попробовать найти шанс, чтобы уничтожить Центральную военную академию. Если бы его сокомандники были полностью уверены, что они проиграют, то никто не смог бы им помочь. Нет, мне стоит вдохнуть в них дух победы. Хан Сень посмотрел на своих сокомандников, а потом взглянул на Джан Яна. Не было сомнений в том, что Джан Ян – единственный человек, который готов сражаться в полную силу. Однако он был один, поэтому не мог сыграть большой роли. Хан Сянь колебался и смотрел на Си Цян. Как тренер команды, Си Цян все делала правильно. Если бы он не тратил столько времени в святилище Бога, а тренировался вместе с командой, то они, скорее всего, смогли бы намного лучше себя показать. Однако они все равно не могли сравниться с Центральной Военной Академией. После того, как Си Циан всем рассказал о позициях, которые они должны занимать в предстоящем сражении, Хан Сень неожиданно встал и подошел к ней. Ситсян не знала, чего он от нее хотел. Обычно студенты либо слушают, либо поднимают руку и задают вопрос, но Хан Сень просто подошел к ней. «Тренер, когда вы уговаривали меня...» «Присоединиться к команде, разве вы не говорили, что главная цель – выиграть в этом турнире?» Пристально глядя на Сицсян, Хан Сень уверенно проговорил. Говорила, Ситсян кивнула и слегка покраснела. Она была вынуждена признаться самой себе, что тоже не верят в победу Академии Черного Ястреба над Центральной Военной Академией. «Тогда, пожалуйста, расскажите нам, как выиграть? Я очень хочу победить». — медленно произнес Хан Сень, продолжая неотрывно смотреть на своего тренера.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 Перед началом матча все трибуны были заполнены людьми со всего Альянса. Люди были в восторге от предстоящего матча между Дзинзию и Хан Сенем. Все возможные медиа тоже присутствовали на этом матче. Но в этом году такой непопулярный турнир по стрельбе из лука стал настоящим хитом сегодня без остановки говорила только Вен Сюсю. Фэн Зюлуна из-за многочисленных жалоб Хуаксин сняла с программы. В конце трибун молодой человек в солнцезащитных очках что-то шептал другому. Линьфен, как думаешь, Хан Сень сможет победить? Небрежно спросил Танчжин Лю. Если учесть силу всей его команды, то у Хан Сеня нет шансов, с улыбкой ответил Линьфен. Но Танчжин Лю знал, что Линьфен хочет еще что-то сказать. Линьфен ненадолго задумался, а потом добавил.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 Но уже не была непобедимой. С самого начала, согласно плану Си Сян, они должны были избавиться от мозга команды Цинчен, а не от Цзинзиу. С одной стороны, у Цинзиу было настолько сильное тело, что такая атака ничего ему бы не сделала. С другой стороны, избавление от цинчен для Академии Черного Ястреба стратегически было более выгодным. Берегись!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 Он мог сравниться только с Дзинзио. Сокомандники цин были рады, что тот смог отбиться. Удивительно! Молодец, цинчен! Академия Черного Ястреба приложила столько усилий, чтобы уничтожить цинчен, но у них ничего не получилось. Цинчен на самом деле король варфреймов. У нас есть еще один Цинзиу. Цинчен, ты просто превосходен. Пока они радовались, Цинчен неожиданно вскрикнул: Стрела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 Как это сделал Дзинзиу. В руках Дзинзиу такой сильный лук работал как лук модели 1.00. Быстрее! Нам нельзя позволить им спуститься! Закричал Лумен. В следующем обстреле Цинзиу попал в Сюйтяньхао, который тут же выбыл из игры. К счастью, Хан Сеню тоже удалось уничтожить одного соперника. Зрители были взволнованы. После того, как к команде присоединился к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 Так как им предстоит сразиться с лучшим игроком Лиги военных академий этот игрок Дзинзиу Венсю Сю говорила очень взволнованно. Зрители тоже были взволнованы. Академия Черного Ястреба потеряла трех игроков, и все они были уничтожены дзинзиу. Он действительно монстр. Однако на этот момент Цинзиу оказался единственным, кто выжил из его команды.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 Которую все хотели увидеть. Хансень и Циндзиу остались в игре. У Хан Сеня было маленькое преимущество, с ним был еще один игрок из его команды. Ха -ха, тренер Академии Черного Ястреба поступил очень правильно. Линфен, как думаешь, Хан Сень сможет выиграть? улыбаясь, спросил Тан Джан Лю. У Хан Сеня очень слабый лук. Силы такого лука будет недостаточно, чтобы уничтожить такого, как Дзинзиу. Разве только он сможет?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 Академия Черного Ястреба может пытаться обыграть насколько угодно, но результат будет одним и тем же. Студенты из Центральной Военной Академии Альянса гордились своей командой. Дзин Зиу действительно монстр. Ха, у них было большое преимущество, им стоило сначала уничтожить Дзин Зиу, а не Цин Чена. Дерьмо, как он собирается уничтожить Дзин Зиу таким луком, да еще и на таком расстоянии? Согласен. Дзинзиу благодаря своей скорости может все время избегать стрел противника. Такая неприятность команда Академии Черного Ястреба довольно неплоха. У них изобретательный тренер, но им пришлось столкнуться с монстром Дзин Дзю. Хан Хансянь постоянно оглядывался, пытаясь найти своего соперника. На этой территории, которая была похожа на лабиринт, Цзинзиу был не единственным охотником. Хансень также пытался его найти.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 Но Цзиньзио уже заканчивает четвертый курс, поэтому он больше не будет играть. Но Хан Сень, думаю, будет продолжать принимать участие в турнирах. Очень сильные игроки. Я не хочу, чтобы кто-то из них проиграл, но кто-то же должен победить. Думаю, это будет Дзинзиу, так как у Хан Сеня очень слабый лук. Если бы у него был лук 14-0, то, возможно, он бы смог обыграть дзинзию, но у него только лук 1-0. Хан Сень родился на 3 года позже.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 Что не уговорила Хан Сене взять лук помощнее. Джи Янран и Цюйли сильно нервничали и смотрели на видео игры, даже не моргая. Тюлили, Хан Сень же выиграет, правда? Джи Янран очень хотела услышать утвердительный ответ от своей подруги. Конечно же, он же гений, уверенно сказала Тсюлили. Вэн Сюсю увидела, что Хан Сень вошел на территорию упавших деревьев вздохнула. Хан Сень много добился, но у него оказался неподходящий лук в неподходящий момент. Если бы он был старшекурсником и у него был лук 16-0, то это вышел бы супер поединок. Большинство людей были согласны со словами Вэнь Сюсю. -Сю. Хан Сень действительно был силен, но по сравнению с Дзин Дзию все же оказался немного слабее. Похоже, все-таки победит Дзин Дзю.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 Линь Фэн продолжал наблюдать, как Хан Сень и Дзин Зил продолжают перемещаться с огромной скоростью. Он сказал, никто не может сказать, кто из них наверняка проиграет. Там Джан Лю знал, что Хан Сень обладает удивительным талантом. Но учитывая сложившуюся ситуацию, он даже не мог представить, как Хан Сень мог бы выиграть. Зайдя на территорию упавших деревьев, Хан Сень решил больше не убегать. Он оказался в диапазоне досягаемости для лука Дзин Дзю. Спрятаться было некуда. Теперь бегать было просто бессмысленно. Дзин Дзю медленно зашел на территорию упавших деревьев, держа на готове лук и стрелы. Но он не сразу выстрелил в хан Сеня. Он просто посмотрел на своего соперника и сказал, «Ты очень хорошо играешь, но, к сожалению, у нас больше не будет возможности сразиться».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 И два студента сместились. Стрела Дзиндзиу летела быстрее, чем стрела Хансеня. Стрела была уже возле лица, когда Хансень сделал шаг и увернулся от нее. Дзиндзиу двигался непринужденно. Учитывая расстояние, стрела Хансеня была слишком медленной, чтобы представлять для него реальную угрозу. Однако Дзиндзиу приблизился к Хансеню и снова выстрелил.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 Было бы очень трудно отбить множество стрел, которые выпускал Дзинзию. Однако, когда Дзиньзиу выпустил первую стрелу, Хан Сен залпом запустил три. Когда стрела Дзинзиу пролетела возле плеча Хансеня, он снова выпустил три стрелы. Не может быть! Одновременно воскликнули Цин Чен и тренер. Даже Цю Мин Мэй, Си Цсян, Вэн Сюсю.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 Несли в себе огромную силу. Даже те две стрелы, которые выпустил Хан Сень, не смогли их остановить. Он никогда не сможет их остановить. Казалось, что результат и так уже очевиден. Ни одна из стрел Хан Сеня не смогла даже коснуться Цзинзиу, а его стрела, пролетев мимо этих двух, как молния устремилась в лицо Хан Сеня. Черт, Джи Ян Ран больше не хотелось смотреть на это. Это конец.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 Ожила, и она на полдюйма сместилась от наконечника стрелы Циндзио. Она, как змея, вильнула под его стрелу и оказалась на груди дзинзиу. Опустив голову, Цзинзиу выглядел шокированным. Синчан потерял дар речи. Так же, как и Венсюсю, Сицсян, члены команды Центральной военной академии Альянса и члены команды Академии Черного Ястреба, да и все зрители.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 в скайнете все сошли с ума Дзинзиу проиграл да что это за стрела то я правда это видел она сама уклонилась от стрелы дзиндзиу эра завершилась монстр только что проиграл невероятно вэнсюсю ощутила что ее кровь стала горячее а голос сильно изменился не обращая внимания ни на что она закричала очень громко чудо академии черного ястреба совершила чудо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 «Потому я и проиграл». Дзиндзио улыбнулся. «И все же. Что случилось с последним выстрелом?» Танчжан Лю не мог не задать этот вопрос. «Стрела вращалась», — небрежно ответил Дзиндзио. «Что ты имеешь в виду под «стрела вращалась»?» Танчжан Лю задумался. Он не смог понять ответ Дзиндзио. «Стрела была выпущена из лука. Если сама стрела не была особенной...»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 сказал Линь Фэн, глядя, как Дзин Дзью уходит. Дзин Дзью остановился и, повернувшись, спросил с улыбкой. «Ты тоже с ним еще не сражался, верно? Ты про Хан Сеня?» не сразу понял, о ком он говорит. Дзин Дзью просто улыбнулся и ушел. Что он имел в виду? Тан Джин Лю был озадачен. «Он имел в виду, что если ему не удалось победить Хан Сеня, то и я не смогу этого сделать».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 Они шли к ним. Улыбаясь, молодой человек помахал Джиян Ран. Ты уже давно не навещала нас! Брат, я студентка военной академии. У меня совсем мало времени. Джиан Ран познакомила хан Сеня с молодым человеком. Это хан Сень. Он учится вместе со мной. А это мой брат Джилиан Фэн. Брат, Хан Сень решил так называть Джилин Фэна. Джиян Ран покраснела. Джилин Фэн улыбнулся и спросил: Хансень!